Глава шестнадцатая К толпе шел становой пристав — высокий плотный человек с круглым лицом. Фуражка у него была надета на бок, один ус закручен кверху, а другой опускался вниз. И от этого лицо его казалось кривым, обезображенным тупой мертвой улыбкой. В левой руке он нес шашку, а правый размахивал в воздухе. Были слышны его шаги, тяжелые и твердые. Толпа расступалась перед ним. Что-то угрюмое и подавленное появилось на лицах. Шум смолкал, понижался, точно уходил в землю. Мать чувствовала, что на лбу у неё дрожит кожа, и глазам стало горячо. Ей снова захотелось пойти в толпу. Она наклонилась вперёд и замерла в напряжённой позе. — Что такое? — спросил пристав, остановившись против рыбина и меряя его глазами. — Почему не связаны руки? Сотские связать! Голос у него был высокий и звонкий, но бесцветный. «Были связаны, народ развязал», — ответил один из соцких. «Что? Народ? Какой народ?» Становой посмотрел на людей, стоявших перед ним полукругом. И тем же однотонным белым голосом, не повышая, не понижая его, продолжал. «Это кто народ?» Он ткнул на отмашь эфесом шашки в грудь голубоглазого мужика. «Это ты, Чумаков, народ? Ну, кто еще?»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 Выругался циничными словами, снова посмотрел на Рыбина и громко сказал ему: "Роки назад, ты. Не хочу я, чтобы вязали руки мне", заговорил Рыбин. "Бежать не собираюсь, не дерусь. Зачем связывать меня?" "Что, а?" спросил пристав, шагнув к нему. "Довольно вам мучить народ зверией", возвышая голос, продолжал Рыбин. "Скоро придёт и для вас красный день".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 Как зверьё душит вас в вашей же рукой, глядите, думайте. Мужик медленно поднял руку и лениво ударил его по голове. Разве так, сукин ты сын? взвизгнул становой. Эй, Никита, негромко сказали из толпы. Бога не забывай. Бей, говорю, крикнул становой, толкая мужика в шею. Мужик шагнул в сторону и угрюмо сказал, наклонив голову: Не буду больше. Что? Лицо станового вдруг дрогнуло. Он затопал ногами и ругаясь, бросился на Рыбина. Тупо хлястнул удар. Михайлов покачнулся, взмахнул рукой, но вторым ударом становой опрокинул его на землю и, прыгая вокруг с рёвом, начал бить ногами в грудь, бока, в голову Рыбина. Толпа врождённо загудела, закачалась, надвигаясь на станового. Он заметил это, отскочил и выхватил шашку из ножен. "Вы так бунтовать?"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 встречали им. Михаил оттирал с лица и бороды грязь, кровь и молчало, глядя в ось. Взгляд его скользнул по лицу матери. Она, вздрогнув, потянулась к нему, невольно взмахнула рукой. Он отвернулся. Но через несколько минут его глаза снова остановились на лице её. Ей показалось, он выпрямился, поднял голову. Окровавленные щёки задрожали. Узнал. Неужели узнал?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 Глядя в землю и не торопясь, мужик ответил, запахивая кафтан на груди. Ночевать? Можно от чего же? Изба только плохая у меня, не избалованная, безотчётно ответила мать. Можно, повторил мужик, меря её пытливым взглядом. Уже стемнело, и в сумерках глаза его блестели холодно. Лицо казалось очень бледным. Мать, точно спускаясь под гор, сказала негромко: "Значит, я сейчас и пойду".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 Под ложечкой снова росло ощущение тошноты. Противно тёплое, оно обессиливало, высасывая кровь из сердца и кружило голову. Перед ней стояло лицо голубоглазого мужика. Странное, точно недоконченное, оно не вызывало доверия. Ей почему-то не хотелось подумать прямо, что он выдаст её. Но эта мысль уже возникла у неё, и тягость належала на сердце тупая и неподвижная. Заметил он меня. Лениво и бессильно соображала Анна. Заметил, догадался, а дальше мысль не развивалась, утопая в автоматическом унынии, в вязком чувстве тошноты. Хрупкая притеившаяся за окном тишина, сменив шум, обнажала в селе что-то подавленное, запуганное, обостряло в груди ощущение одиночества, наполняя душу сумраком, серым и мягким, как зола. Вошла девочка и, остановившись у двери, спросила: "Ешницу принести?" — Не надо. Не хочется уж мне. Напугали меня криком-то. Девочка подошла к столу, возбуждённо, но негромко рассказывая. — Как становой-то бил. Я близко стояла, видела. Все зубы ему выкрашил. Плюёт он, а кровь густая-густая, тёмная. Глазов-то совсем нету. Дегтярник он. — Урядник там у нас лежит, пьянёханик, и всё ещё вина требует. Говорит, их шайка целая была. А этот бородатый-то старший атаман, значит. Троих поймали, а один убежал, слышь.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 Дядька говорит: "Это от неурожая всё. Второй год не родит у нас земля. Замаялись. Теперь от этого у нас такие мужики заводятся, беда. Кричат на сходках, дерутся. На медне, когда Воськуова за недоимки продавали. Он как треснет старосту порожа. Вот тебе моя недоимка", говорит. За дверью раздались тяжёлые шаги. Упираясь руками в стол, мать поднялась на ноги. Вошёл голубоглазый мужик и, не снимая шапку, спросил: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 На улице быстро шлёпая босыми ногами по влажной земле, девочка говорила: "Хотите, я в Дарьену сбегаю, скажу бабам, чтобы и сюда несли кружева. Они придут, а вам не надо ехать туда. 12 верст всё-таки". "Не нужно этого, милая", ответила мать, шагая рядом с ней. Холодный воздух освежил её, и в ней медленно зарождалось неясное решение. Смутное, но что-то обещавшее, оно развивалось туго, и женщина, желая ускорить роство Настойчиво спрашивала себя: как быть, если прямо на совесть? Было темно, сыро и холодно. Тускло светились окна изб красноватым неподвижным светом. В тишине дремотной мычал скот, раздавались короткие окрики. Тёмная, подавленная задумчивость окутала село. "Сюда", сказала девочка. "Плохую ночёвку выбрали вы, беден больной мужик". Она нащупала дверь, отворила её. Бойка крикнула в избу. Тётка Татьяна, и убежала. Из темноты долетел её голос. Прощайте. Глава 17. Мача остановилась у порога и прикрыв глаза ладонью, осмотрелась. Изба была тесная, маленькая, но чистая. Это сразу бросалось в глаза. Из-за печки выглянула молодая женщина, молча поклонилась и исчезла. В переднем углу на столе горела лампа. Хозяин избы сидел за столом, постукивая пальцем по его краю. И пристально смотрел в глаза матери. «Проходите», — не вдруг сказал он. «Татьяна, ступай-ка, позови Петра. Живее». Женщина быстро ушла, не взглянув на гостью. Сидя на лавке против хозяина, мать осматривалась. Её чемодана не было видно. Томительная тишина наполняла избу. Только огонь в лампе чуть слышно потрескивал. Лицо мужика, озабоченное, нахмуренное, неопределённо качалось в глазах матери, вызывая в ней унылую досаду. А где мой чемодан? Вдруг неожиданно для самой себя громко спросила она. Мужик повёл плечами и задумчиво ответил. Не пропадёт. Понизив голос, хмуро продолжал. — Я давеча при девчонке нарочно сказал, что пустой он. — Нет, он не пустой. Тяжело в нём положено. — Ну? — спросила мать. — Так что? Он встал, подошёл к ней, наклонился и тихо спросил. — Человека этого знаете? Мать вздрогнула, но твёрдо ответила. — Знаю. Это краткое слово как будто осветило её изнутри и сделало ясным всё извне. Она облегчённо вздохнула, подвинулась на лавке, села твёрже. Мужик широко усмехнулся. Я доглядел, как дозна к ему делали, и он тоже. Я спросил его на ухо знакомая, мол, на крыльце-то стоит. А он что? Быстро спросила мать. Он? Сказал много нас. Да, много, говорит, вопросительно взглянув в глаза гости и снова улыбаясь, продолжал. Большой силы человек, смелый Прямо говорит я. Бьют его, а он своё ломит. Его голос неуверенный и не сильный. Неконченное лицо и светлое открытые глаза всё более успокаивали мать. Место тревоги и уныния в груди её постепенно занималась едкой, колющей жалостью к рыбину. Не удерживаясь, со злобой, внезапной и горькой, она воскликнула подавленно. «Разбойники! Изуверы!» и всхлипнула. Мужик отошёл от неё, угрюмо кивая головой. Нажило себе начальство дружков. Да. И вдруг снова повернувшись к матери, он тихо сказал ей: "Я вот что, я так догадываюсь, что в чемодане газета, верно?" "Да", просто ответила мать, стирая слёзы. Ему везло. Он нахмурив брови, забрал бороду в кулак и глядя в сторону, помолчал. Доходила она до нас. Книжки тоже доходили. Человека этого мы знаем, видали. Мужик остановился, подумал, потом спросил: "Теперь значит, что вы будете делать с этим, с чемоданом?" Мать посмотрела на него и сказала с вызовом: "Вам оставлю". Он не удивился, не протестовал, только кратко повторил: "Нам". Утвердительно кивнув головой, выпустил бороду из кулака, расчесал её пальцами и сел. С неумолимой, упорной настойчивостью память выдвигала перед глазами матери сцену из стезаня Рыбина. Образ его гасил в её голове все мысли. Боль и обида за человека заслоняли все чувства. Она уже не могла думать о чемодане и ни о чём более. Из глаз её безудержно текли слёзы, а лицо было угрюмо, и голос не вздрагивал, когда она говорила о хозяине избы. Граб отдавят, топчут в грязь человека окаянные — Сила? — тихо отозвался мужик. — Силь ещё у них большая. — А где берут? — воскликнула мать с досадой. — От нас же берут, от народа! Всё от нас взято! Её раздражал этот мужик своим светлым, но непонятным лицом. — Да... — задумчиво протянул он. — Колесо. Чутко насторожился, наклонил голову к двери и, дослушав, тихонько сказал. — Идут. — Кто? — Кто? свои надо быть. Вошла его жена, за ней в избу шагнул мужик. Бросил в угол шапку, быстро подошёл к хозяину и спросил его: "Ну как?" Тот утвердительно кивнул головой. "Степан", сказала женщина, стоя у печи. "Может, они проезжая поесть хотят?" "Не хочу, спасибо, милая", ответила мать. Мужик подошёл к матери и быстрым надорванным голосом заговорил: "Значит, позвольте познакомиться. Зовут меня Пётр Егоров Рыбинин, по прозвищу Шило. В делах ваших я несколько понимаю, грамотен и не дурак, так сказать. Он схватил протянутую ему руку матери и потрясая её, обратился к хозяину. Вот Степан Гледи, Варвар Николаевна баранья добрая, верно? А говорит насчёт всего этого пустяки и бредни. Мальчишки будто и разные там студенты по глупости народ мутят. Однако мы с тобой видим, Давича солидного, как следует быть мужика за арестовали. Теперь вот Они женщина пожилая и как видать не господских кровей. Не обижайтесь вы каких родов будете. говорил он торопливо, внятно, не переваривая дыхания. Бородка у него нервно дрожала, и глаза, щурясь, быстро ощупывали лицо и фигуру женщины. Оборванный всколоченный, со спутанными волосами на голове, он казалось только что подрался с кем-то, одолел противника и весь охвачен радостным возбуждением победы. Он понравился матери своей бойкостью и тем, что сразу заговорил прямо и просто. Ласково глядя в лицо ему, она ответила на вопрос. Он же ещё раз сильно тряхнул её руку и тихонько суховато засмеялся ломающимся смехом. Дело чистое, Степан, видишь? Дело отличное. Я тебе говорил, это народ собственноручно начинает. А барыня, она правда не скажет, ей это вредно. Я её уважаю, что ж говорить. Человек хороший и добра нам хочет, ну, немножко. Ер, чтобы и без убытка для себя. Народ Джон же желает прямо идти и ни убытка, ни вреда не бояться, видал? Ему вся жизнь вредна. Везде убыток. Ему некуда повернуться. Кругом ничего, кроме стой, кричат со всех сторон. Я вижу, сказал Степан, кивая головой, и тотчас же добавил. Насчёт багажа, не беспокойтесь. Пётр хитро подмигнул матери и снова заговорил, успокоительно помахивая рукой. Не беспокойтесь. Всё будет в порядке, мамаша. Чемоданчик ваш у меня. Давечок, и он сказал мне про вас, что дискотевы тоже с участием в этом и человек от того знаете. Я ему говорю: "Гледи, Степан, нельзя рот раззевать в таком строгом случае". Ну и вы, мамаша, видно тоже почуили нас, когда мы около стояли. У честных людей рожи заметны, потому немного их по улицам ходит, прямо сказать. Чемоданчик ваш у меня. Он сел рядом с ней и просительно заглядывая в глаза её продолжал: "Если вы желаете и вы потрешть его, Мы вам в этом поможем с удовольствием. Книжки нам требуются. Она всё хочет нам отдать, заметил Степан. И отлично, мамаша, место всему найдём. Он скачил на ноги, засмеялся и быстро шагая по избе взад-вперёд, говорил довольный. В случае, так сказать, удивительный, хотя вполне простой. В одном месте порвалась, в другом захлестнулась. Ничего, а газета, мамаша, хорошая, и дело своё она делает, протирает глаза. «Господам неприятно. Я тут в верстах в семи у бары не одной работаю, по столярному делу. Хорошая женщина, надо сказать, книжки даёт разные. Иной раз прочитаешь, так и осенит. Вообще, мы ей благодарны». Но показал ей газета номерок, она даже обиделась несколько. «Бросьте, — говорит это Пётр. Это, — говорит, — мальчишки без разума делают. И от этого только горе ваше вырастет. Тюрьма и Сибирь, — говорит, — за этим». Он снова неожиданно замолчал, подумал и спросил. «А скажите, мамаша?» Этот человек родственник ваш? Чужой, ответила мать. Пётр беззвучно засмеялся, чем-то очень довольный, и закивал головой. Но в следующую секунду матери показалось, что слово чужой не на месте по отношению к Рыбину и обижает её. Не родня я ему, сказала она. Но знаю его давно и уважаю как родного брата, старшего. Нужное слово не находилось. Это было неприятно ей. И снова она не могла сдержать тихого рыдания. Угрюмая, ожидающая тишина наполнила избу. Пётр, наклонив голову на плечо, стоял, точно прислушиваясь к чему-то. Степан, облокотясь на стол, всё время задумчиво постукивал пальцем по доске. Жена его прислонилась у печи в сумраке. Мать чувствовала её неотрывный взгляд и парую сама смотрела в лицо ей. Овальная, смоглая с прямым носом и круто обрезанным подбородком Внимательно и зорко светились зеленоватые глаза. «Друг, значит», — тихо молвил Пётр. «С характером, да. Оценил себя высоко, как следует. Вот, Татьяна, человек, а? Ты говоришь, он женатый?» — спросила Татьяна, перебивая его речь, и тонкие губы её небольшого рта плотно сжались. «Вдовый», — ответила мать грустно. «От того и смел», — сказала Татьяна низким грудным голосом. Женатай такой дорогой не пойдёт, забоится. А я? Женатай всё, воскликнул Пётр. Пол на кум, не глядя на него и искривив губы, говорила женщина. Но «Ну что ты такое? Только говоришь, да редко книжку прочитаешь. Немного людям польза от того, что ты со Степаном по углам шешукаешь. Меня обрат многие слышат, возразил мужик обиженно и тихо. Я вроде дрожжей тут, ты это напрасно Степан молча взглянул на жену и снова опустил голову. — И зачем мужики женятся? — спросила Татьяна. — Работница нужна, говорят. Чего работать? — Мало тебе ещё, — глухо вставил Степан. — Какой толк в этой работе? В проголодь живёшь изо дня в день всё равно. Дети родятся, поглядеть за ними время нет. Из-за работы, которая хлеба не даёт. Она подошла к матери, села рядом с нею, говоря настойчиво, без жалобы и грусти. У меня двое было. Один двухлетний сварился кипятком, другого не доносило. Мёртвый родился. Из-за работы этой и три клятой. Радость мне. Я говорю напрасно мужики женятся, только вяжут себе руки. Жили бы свободно, добивались бы нужного порядка, вышли бы за правду прямо, как тот человек. Верно говорю, матушка? Верно, сказала мать. Верно, милая. Иначе не одолеешь жизни. У вас муженёк-то есть? Помер сын у меня. А он где? С вами живёт? В тюрьме сидит, ответила мать. И почувствовала, что эти слова вместе с привычной грустью, всегда вызываемой имя, налили грудь её спокойной гордостью. Второй раз сажают. Всё за то, что он понял божью правду и открыто сеял её. Молодой он, красавец, умный. Газету он придумал, и Михаил Иванович его на путь поставил, хоть и вдвое старше его Михаил ото Теперь вот судить будут за это сына моего, и засудят. А он уйдёт из Сибири и снова будет делать своё дело. Она говорила, а гордое чувство всё росло в груди у неё, и создавая образ героя, требовала слов в себя, стискивала горло. Ей необходимо было уравновесить чем-либо ярким и разумным томрачное, что она видела в этот день, и что давило ей голову бессмысленным ужасом, бесстыдной жестокостью. бессознательно подчиняясь этому требованию здоровой души, она собирала всё, что видела светлого и чистого в один огонь, ослеплявший её своим чистым горением. Уже их много родилось таких людей, всё больше рождается. И все они до конца своего будут стоять за свободу для людей, за правду. Она забыла осторожность и хотя не называла имён, но рассказывала всё, что ей было известно о тайной работе для освобождения народа из цепей жадности. Рисуя образы, дорогие её сердцу, она влагала в свои слова всю силу, всё обилие любви, так поздно разбуженной в её груди тревожными толчками жизни. И сама с горячей радостью любовалась людьми, которые вставали в памяти, освещённые и украшенные её чувством. Работа идёт общая по всей земле. Во всех городах силе хороших людей нет ни меры ни счёта. Всё растёт она и будет расти до победного нашего часа. Голос её лился ровно. Слова она находила легко и быстро низала их, как разноцветный бисер на крепкую нить своего желания очистить сердце от крови и грязи этого дня. Она видела, что мужики точно вросли там, где застала их речь её — не шевеляться. Смотрят в лицо ей серьёзно. Слышала прерывистое дыхание женщины, сидевшей рядом с ней. И всё это увеличивало силу её веры в то, что она говорила и обещала людям. «Все, кому трудно живётся», Кого давит нужда и без закона, одолели богатые и прислужники их. Все, весь народ должен идти навстречу людям, которые за него в тюрьмах погибают, на смертные муки идут. Без корысти объяснят, а нигде лежит путь к счастью для всех людей. Без обмана скажут трудный путь и насильно никого не поведут за собой. Но как встанешь рядом с ними, не уйдёшь от них никогда. Видишь, правильно всё. Это дорога, а не другая. Ей приятно было осуществлять давнее желание своё. Вот она сама говорила людям о правде. С такими людьми можно идти народу. Они на малом не помирятся, не остановятся, пока не одолеют все обманы, всю злобу и жадность. Они не сложат рук, покуда весь народ не сольётся в одну душу. Пока он в один голос не скажет «Я владыка, я сам построю законы для всех равные». Усталая она замолчала, оглянулась. В грудь ей спокойно легла уверенность, что её слова не пропадут бесполезно. Мужики смотрели на неё, ожидая ещё чего-то. Петрус положил руки на груди, прищурил глаза, и на пёстром лице его дрожала улыбка. Степан, облокотясь одной рукой на стол, весь подался вперёд, вытянул шею и как бы всё ещё слушал. Тень лежала на лице его, и от этого оно казалось более законченным. Его жена сидя рядом с матерью согнулась, положив локти на колено и смотрела под ноги себя. Вот как, шёпотом сказал Пётр и осторожно сел на лавку, покачивая головой. Степан медленно выпрямился, посмотрел на жену и развёл в воздухе руками, как бы желая обнять что-то. "Ежели за это дело браться?" задумчиво и негромко начал он. "То уже действительно надо всей душой". Пётр робко вставил: Не да, назад не оглядывайся. За тени это широко, продолжал Степан. На всю землю, снова добавил Пётр.